Снять пелену дегуманизации от идентичности к политике различия. Прежде чем мы сможем относиться к другим морально правильно, мы должны снять пелену стереотипов, за которые мы скрываем лица других, оставляя их без защиты от наших предрассудков. Это требование касается всех людей, в том числе и тех, кто сам подвержен стереотипам и дискриминации. Группы людей, подверженные стереотипам, автоматически не состоят из святых. Наоборот, как правило, они сами распространяют стереотипы. Тот, кто называет иные группы людей в Германии картофелинами, уничижительное название для этнических немцев в Германии основано на национально-гастрономических предпочтениях, а самого себя видят лишь как жертву, которая не может интегрироваться, по полной содействует возведению духовной стены, отделяющей людей друг от друга. Но прежде всего... Жертвами дискриминации и стереотипов в Германии являются граждане и гражданки турецкого и арабского происхождения. «Канак» в Германии используется как пиератив для выходцев с Ближнего Востока и Северной Африки. К сожалению, все еще распространенное ругательство, негативной стереотипной дискриминации является уже само обозначение этих людей как лиц турецкого или арабского происхождения, так как оно подчеркивает нечто, что, во-первых, не должно было бы играть никакой роли, и, во-вторых, в конечном счете не особо прояснено. Хотя многие так называемые «бионемцы», то есть немцы, чьи предки в течение уже многих поколений были гражданами Германии или одной из ее стран-предшественниц, к сожалению, обладают некоторыми привилегиями в Германии, это моральная и социально-экономическая проблема. Конечно же, есть и адвокаты турецкого происхождения состоятельных семей. Никто не поступает так, как поступает из-за того, что у него турецкое происхождение — или что он бионемец, но в лучшем случае из-за того, что с ним поступает так, как если бы его происхождение имело социальное значение. Социальное значение происхождения в глазах смотрящего ему не соответствует никакая действительность, существующая независимо от наших предрассудков. Это делает негативную дискриминацию особенно опасной. Она основывается на ложных представлениях о чуждом, которые, кажется, подтверждаются его действиями. Эта видимость возникает из-за того, что эти ложные представления становятся социально действенными и ведут к ответным реакциям, которые в итоге, долгая история обоюдных искажений, не говоря уже о связанном с ними насилии, становятся непонятными. Противоядие против политики идентичности — это политика различия. В немецком «identität», как и «identity» в английском, означает не только идентичность, но и тождество так что данное противопоставление в оригинале более очевидно, чем в переводе, которое признает, что все друг другу другие, всякий где-то и кому-то чужой. Нет никакой абсолютной родины, какой-либо идентичности, превосходящей все остальные, из которой можно было бы вывести абсолютное различие. Инаковость — это симметричное отношение. Если лицо Б иное лицо А, то и лицо А иное лицо Б. Мы разделяем чуждость с теми, кто кажется нам чуждым. Но мы не должны останавливаться на политике различия. Хотя она на себя роль нашего защитника от опасной однобокости политики идентичности, она еще не подрывает рамок идентичностей. Она есть лишь необходимое приглашение к диалогу, сопровождающиеся принципом толерантности и снисходительности. Но толерантности и снисходительности в конечном счете недостаточно, так как они все еще служат лишь сохранению идентичностей, хотя последние в действительности существуют лишь как ложные представления в головах людей, так же как ведьмы, колдуны и демоны. Никто, когда-либо горевший на костре, в действительности не был ведьмой, колдуном или одержимым демоном. Вся эта история с ведьмами была огромной выдумкой, покоившейся на незнании фактов. В наше время идет порой ожесточенная социально-политическая борьба за идентичности. К этим идентичностям, в частности, относятся происхождение, раса, сексуальная ориентация, а равно и религиозные принадлежности. У нас в Германии свою роль также играют и политические мнения – А равно и чувство происхождения, разделённое на север, и юг, восток и запад, и отличающие ганзейцев от баварцев или рейнцев от тюринговцев. Конечно, если посмотреть пристальнее, внутри самих этих категорий найдутся конфликтующие подразделения: дюссельдорфцы в противовес кёльнцам, мясоеды в противовес веганам, хипстеры в противовес яппи, болельщики баварии в противовес болельщикам дортмундской и так далее. Сложно отрицать то, что многое из кажущегося нам важным и придающего нашей индивидуальной жизни смысл и опору связано с чувством идентичности. Культуры отдельных федеральных земель или даже отдельных регионов — Бадена в противовес Вюртембергу, Северного Рейна в противовес Вестфалии и даже различия между частями города — Фридрихс Хайн, в противовес Грун и Вальду, отчасти настолько глубинны, что у всех нас иногда появляется потребность отступить к этим ощущаемым идентичностям и при возможности претендовать на их превосходство перед соседними альтернативами. Но это неоспоримая психосоциальная действительность этически, мягко говоря, сомнительна. Точнее говоря, в ней полно социальных заблуждений и самообмана, которые мы настоятельно должны рассмотреть и преодолеть. Конечно, существует человеческая потребность в принадлежности, но нельзя последовательно определять себя как веганку из Шонеберга, неявно или явно не осуждая форму жизни мясоеда из Вильмерсдорфа. так кто является веганкой только потому, что ей нравится эта форма жизни, не принимает реальную проблему потребления мяса всерьез. Чтобы преодолеть вводящее в заблуждение мышление идентичности, мы должны начать с главного вопроса идентичности. Что, собственно, такое идентичность? Этот вопрос ведет философские бездны, так как он разными способами определяет всю историю философии уже более чем 2500 лет. В целом, идентичность — это отношение, которое связывает что-то или кого-то только с самим собой. Невозможно быть идентичным с кем-то другим. «Я» — это «я», «вы» — это «вы» и точка. Но, конечно, в вопросах политики идентичности вопрос не только в том, является ли некто самим или самой собой. Ведь на это ответить, во всяком случае, на первый взгляд, просто. Политика идентичности в большей мере касается кажущихся крайне насущными, морально релевантных вопросов. Должны ли мы вводить квоты для восточных немцев, чтобы больше предприятий возглавляли менеджеры из Восточной Германии? Должны ли мы обращаться с беженцами-нехристианами иначе, чем с беженцами-христианами? Должны ли мы открывать общественные туалеты для всех гендеров или существующая практика разделять туалеты для женщин и для мужчин достаточно, чтобы учесть весь спектр сексуального самоопределения? Можем ли мы подавать в детских садах и школах свинину, тогда как многие дети имеют еврейское или мусульманское происхождение? Чтобы внести ясность в эту путаницу, для начала можно различить четыре формы идентичности. Первая — онтологическая идентичность. Что, собственно, значит, что каждый из нас является кем-то? Как так выходит, что я — это я, а не кто-то другой? Мог бы я быть кем-то другим, если бы моя жизнь пошла иначе? Если бы я, скажем, принял предложение о работе в другом городе, а не отклонил? Вторая — метафизическая идентичность. Какому реально существующему предмету в действительности я, собственно, идентичен как человек? Я утонченное говорящее животное? Бессмертная душа — ощутившаяся в человеческом теле, паттерн активности нейронов, мозг располагающийся в теле как пункт управления, сон, идея в Божьем уме или нечто совсем другое. От этой проблемы нельзя отмахнуться, посчитав ее делом определения, то есть вещью более или менее произвольной. Ведь мы все-таки идентичны чему-то в действительности. Если мы бессмертные души, чья добродетельность проверяется Богом в этой жизни, это было бы вообще самой важной информацией. Если мы, напротив, являемся лишь краткой вспышкой нейронных процессов, то это равно имело бы решающие последствия для счастливой жизни, так как тогда мы могли бы быть уверены, что мы живем, так сказать, лишь один раунд, только один этот раз. Фактически эти метафизические вопросы не разрешены, что ни в коем случае не делает их неважными, так как от них зависит смысл жизни. Третье — персональная идентичность. Данное словосочетание отсылает к соответствующему проблемному полю в аналитической философии. В русском философском дискурсе в связи с этим полем принято говорить о тождестве личности, но для связи с темой политики идентичности было принято решение использовать термин «идентичность», а не «тождество». «Я один и тот же на протяжении моей жизни? Я тот же, что и 30 лет назад?» При смерти я буду тем же, или умирать тогда будет кто-то другой, кем стану я и кто будет жить в моей шкуре. Или, может быть, я умираю каждый миг, так что моя идентичность есть лишь мгновенная вспышка. Четвертое — социальная идентичность. Что значит для меня, что я являюсь отцом, автором этих строк, преподавателем вуза, немцем, рейнцем, любителем вина, соседом, мужем, философом, директором исследовательского института и так далее? Все эти роли связаны с правами и обязанностями, которые отчасти устанавливаются проводившимися социально-научными исследованиями и сетью институтов демократического правового государства, которые определяют границы, в которых можно быть отцом, автором, немцем, соседом, любителем вина и так далее. Эти четыре вида идентичности, как и другие, которые мы можем оставить за скобками, сливаются в запале публичных дебатов о политике идентичности. Из-за этого социальная идентичность оказывается метафизически нагруженной, многим она служит заменой религии. У волнений вокруг политики идентичности есть основа, связанная с ее происхождением. Обоснование того, что аспекты расы, религии, пола и происхождения стоят в центре политики идентичности, опирается на порой жесткую несправедливость в прошлом причинявшуюся определенным группам людей на основе таких классификаций. В совсем недалеком прошлом и в настоящем против евреев христиан мусульман женщин транссексуалов а также немцев французов русских китайцев и так далее учинялись и все еще учиняются жестокости и зверства для обоснования мотивации порой суровых преступлений против человечества издревле используются стереотипы что подводят нас к ядру проблемы Насколько сильно наше мышление пронизано стереотипами, вы можете легко установить, спросив себя, что, на ваш взгляд, представляет собой типичный испанец. Возможно, вам на ум придет, что испанцы очень страстные, громко говорят, едят паэлью, пьют крепкие красные вина, загорелые и так далее. Конечно, если вы когда-либо были в Испании продолжительное время или знаете испанцев, Вы сразу отметите, что ваше знания об испанцах очень неполные, если вы ищете в них типичного испанца. Само собой, то уже касается и типичного баварца, которому мы припишем склонность носить определенные костюмы, пить вайсбир, распространенный в Баварии сорт пшеничного нефильтрованного эля, есть белые колбаски, сквернословить низким баритоном и сильным акцентом, и быть католиком. Конечно, стереотипы также связаны с образами ролей. Многим будет несложно представить, чем занимается или о чем думает типичная жена, или объяснить, чего хотят саксонцы, вообразив их себе как особенно бунтарских восточных немцев. Кроме того, во всякой стране есть свои собственные стереотипы о других странах. У португальцев иные стереотипы об испанцах, чем у нас, у китайцев иные о немцах, чем, скажем, у американцев и США. Стереотипы итальянцев о левицах отличаются от тех, что лелеют французы. Но теперь я немного ввел вас в заблуждение, так как то, что я только что сказал о странах и их стереотипах, само уже состоит из стереотипов. Представление о том, что существуют страны, в которых господствуют определенные стереотипы, уже автоматически приводит к образованию новых стереотипов, это часть проблемы. Мы обязаны первой теорией связи стереотипных клише общественного мнения американскому журналисту-медиакритику из США волтеру Липману. В своей до сих пор актуальной работе 1922 года «Общественное мнение» в оригинале у названия книги также есть подзаголовок «Как оно возникает и как им манипулируют». Он показывает, что воззвание к культуре, традициям и групповому сознанию в лучшем случае являются выражением стереотипных паттернов, которые он понимает как предрассудки и заранее выработанные мнения, формирующие наши ожидания и тем самым восприятие.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 Ведь предрассудки отчасти всегда покоятся на фактах, разумеется, искаженных, перестолкованных через фильтры. В Испании процент людей, которые пьют красное вино, обнимаются, предположительно, вправду выше, чем в Германии, где больше пьют пиво и телесно не приближаются друг к другу так сильно. Из-за чего соушал-дистансинг, социальное дистанцирование, как это называют на коронавирусном немецком, большому числу испанцев дается сложнее, чем соответствующему числу немцев. Так что в Испании даже пришлось ввести ограничения на передвижение, чтобы сломить эту культурную привычку. Но обобщаемые с помощью таких частичек истины предрассудочные мышления быстро опровергаются действительностью. Когда пандемия COVID-19 уже однозначно распространялась в марте 2020 в Германии, в первые теплые дни мюнхенцы сидели бок о бок в пивных садах и на лугах, что является решающим фактором для объяснения числа инфицированных в Баварии. Близость к Италии или Австрии сама по себе здесь не при чем, так как в Италии и Австрии заболевали не только итальянцы и австрийцы, но и немцы тоже. Инфекционные цепи — не связаны с нациями, вирус не осуществляет дискриминации по гражданству. В северном рейне Вестфалии был карнавал, который ускорил распространение вируса. Так что немцы гораздо больше зависят друг от друга и привязаны друг к другу, чем считается, из-за чего посреди ограничений на контакты и передвижения Бавария потянула за аварийный тормоз. Стереотип о пьющих пиво дистанцированных немцах, избегающих тесных контактов, определенно не описывает отношения на «Октоберфесте». Даже если отчасти было бы правдой, что коронавирус вызвал особенно много смертельных случаев в Италии, Испании и Франции, так как многие итальянцы, испанцы и французы особенно предрасположены к телесным контактам, из этого вовсе не следовало бы, что последнее предосудительно. Всеобщее social distancing настолько же проблематично и должно быть настолько исключительной мерой, иначе помимо расизма, классицизма и мезогении, нам будет грозить новый предосудительный формат мышления, который я назвал «гигиенизмом». «Гигиена» происходит от древнегреческого слова, означающего «здоровье» — «гигея». Цели смысл человеческой жизни не может состоять в том, чтобы мы ориентировали наше общество лишь на поддержание и контроль нашего здоровья, иначе мы должны были бы запретить алкоголь, незащищенный секс, поцелуи в засос и многие другие формы нежности, а равно шоколад, чипсы и пиццу. Когда мы судим других по гигиеническим меркам, это выглядит плохо, так как ни один человек, ведущий осмысленную жизнь, не стремится исключительно или даже преимущественно быть как можно более здоровым и прожить как можно дольше. Просто максимально долгая жизнь — это не смысл жизни уж точно не моральная цель отлаженного общественного порядка. Общество, вращающееся лишь вокруг здоровья, безнадежно и тоталитарно. Сыгранный Рикки Джервисем, протагонист сериала «Следом за жизнью», метко формулирует это, когда ему указывают на его чрезмерное потребление алкоголя. «Здоровая жизнь — это такая жизнь, в которой просто умирают дольше». Фактически, меры, введенные, чтобы сдержать распространение коронавируса, привели к смертельным случаям, к самоубийствам, смертям которых можно было избежать и которые случились из-за недостаточных профилактических мер и работающих неполный рабочий день врачебных практик. Экономические последствия, которые также скажутся негативно, еще вовсе нельзя предвидеть. Таким образом, мы соглашаемся на неконтролируемый, незапланированный триаж в масштабах всего общества, чего мы не видим лишь от того, что морально надлежит защищать жизнь людей, которым угрожает новый коронавирус. В разгар пандемии COVID-19 в начале 2020 года в некоторых больницах Европы дошло до так называемого «триажа», от французского слова «триаж», означающего «сортировку», метода, разработанного в военных госпиталях, чтобы определять, каким пациентам оказывать помощь в первую очередь. Для этого люди распределяются по категориям, которым присваиваются красный, желтый, зеленый, голубой и черный цвета. Только получившим красный помощь оказывают сразу. Тот, у кого шансов на выживание нет, обозначается «голубым», и ему помогает умереть. Остальным цветам оказывают помощь после пациентов, отмеченных красным. Ситуации триажа приводят к сложным медицинским решениям, которые быстро перегружают любого ответственного врача. Ведь сравнивать человеческие жизни друг с другом морально предосудительно, и тем не менее это неизбежно в чрезвычайных ситуациях, когда речь идет о поиске способа скоординировать действия по спасению людей, чтобы вообще все не умерли и как можно больше людей выжило. Поэтому триаж также используется при землетрясениях или больших катастрофах, а равно и в отделениях реанимации по всему миру. Предпринимаемые для сдерживания коронавируса меры являются частью триажа в масштабах всего общества, который по понятным причинам на некоторое время избрал здоровье и безопасность граждан в качестве высшей ценности при распределении ресурсов. Но это не может длиться долго потому что иначе мы распространим новый, очень опасный стереотипный паттерн, то есть гигиенизм. Липман также использует свои размышления о стереотипах, чтобы объяснить возникновение общественного мнения и манипуляции им, из-за чего ход его мыслей сегодня вновь оказывается релевантным. Динамика общественного мнения, которая в наши дни измеряется лайками, кликами, отчасти подсознательными манипуляциями, поведением в цифровом пространстве, опирается на фабрикацию и распространение стереотипов, которые способствуют тому, что мы в наших разнообразных повседневных микроинтеракциях, приветствия, мимолетных встреч обмена, денег на булочки и так далее используем предустановленные, рассеянные в цифровой среде паттерны восприятия. Интернет — это также и прежде всего машина, посредством которой можно измерять распространение стереотипов и управлять ими. В этом суть поисковых машин, социальных медиа и управляемых алгоритмами систем рекомендаций, которые используются всеми большими платформами. Они сделали нашу сильную подверженность стереотипам одной из самых успешных общественных моделей современности.